Глава д е в я т н а д ц а т а Отцы-сенаторы Многие края прошел я, высадившись три года назад в Пергаме на Азейской земле. Через Вифинию и Понт, через Галатию, к а п а д о к и ю и Киликию до самой Палестинской Кесарии пронес меня мой конь и дух мой, возрадовался тому, что увидели глаза. Во всей этой части света господствует Рим. Дороги окремлены римскими мильными столбами, и повсюду стоят серебряные орлы его легионов, соседствуя с изображениями Божественного Августа. Беспредельно Римская империя, бесконечно многообразно разноплеменное и пестрое ее население, и удивительны края, чья экзотическая красота оставляет впечатление глубокое. Сосед г о т е р и Агриппы слегка наклонился и ехидно заметил. «Я ожидал донесения солдата, а тут смотри-ка, новый катул, сплошная лирика. Интересно, когда про лезбию начнется?» Но увидев, что г о т е р и й внимательно слушает, испуганно поднял брови, выпрямился и, поглаживая изнеженными пальцами складки-тоги, уставился мутными глазами на оратора. Куда бы ни пришел римский солдат, повсюду он несет с собою римский образ жизни, римские обычаи, принципы римской гуманности, которыми гордится наша империя. Тут Макрон с удовольствием бы расхохотался. «Нельзя!» До чего противны бритые щеки. В бороде можно спрятать не только усмешку, но и ругательство. Насчет гуманности у Луция хорошо вышло. И как внушительно он это сказал. Богоравные помалкивают и слушают. Императорские прихвостни, однако, в восторге. И второй, меньший лагерь сенаторов, весь тоже в восторге. И Курион, и Ульпий, и Бибиен... и Вилан, и еще, и еще. Эти, конечно, из-за того, что Луций их племени. Слушают и кивают. Замечательный малый. Хорошо выбрала Валерия. Из этого выйдет толк. Особенно если я, будущий тесть, его подтолкну. При слове «тесть» Макрон, еле заметно ухмыльнувшись, поглядел на Сервиа. к а л и г у л а весь напрягся, наклонил голову, лицо его нервно подергивалось. Луций говорил о том, что было больным местом римского владычества. У империи на востоке Ахиллесово-Пета, Парфянское царство. Почти 300 лет со времен Первой войны с Карфагеном на обломках огромной империи Александра Македонского Растет держава Великого Царя, как называют правителя Парфян. Ее столица до недавнего времени, безвестный Ктейфон, растет и процветает и стремится догнать не только Александрию, но и Рим. Великий царь Парфян Артабан возгордился своими военными успехами. Варвар возвысился над варварами. и в стремлении стать вторым македонским, своей надменностью и алчностью угрожает народам на западной границе, а они дружественно расположены к Риму. И вот когда ему захотелось покорить Армению, и он посадил на армянский трон своего старшего сына Арсака, вмешался император Тиберий. О, хитрая политика, сильнее золота и... сотен вооруженных до зубов легионов. Император отправил в восточные провинции Фраата, сына бывшего царя. Но Фраат, усвоивший римские нравы за время пребывания в Вечном Городе, высадившись на сирийскую землю, пренебрег ими, вскоре заболел и умер. Тогда Тиберий избрал в соперники Артабану Кередата, происходившего от той же ветви, что и ф р а т Таким образом, варвары, восстанавливаемые друг против друга дипломатическими уловками Рима, сами себя уничтожали и истребляли. Рим хотел избежать войны с Великим Парфянским царем. И римская политика достигает этого тем, что Великого превращает в Малого. О, Луций-дипломат! Он лишь намеками говорит о методах борьбы. Все, однако, понимают, о чем речь. Рим стравливает соседей с Артабаном, восстанавливает против царя его собственных родичей. У Рима есть свои люди и в самом царском дворце, в Тесифоне. С помощью золота Рим вербует прислужников Арсака. Сложная политическая ситуация, полная интриг и непредвиденных конфликтов, благодаря словам Луция, обретает ясную и вразумительную форму. Рим, который когда-то покорил мир силой, ныне стремится его удержать в своих руках хитрой дипломатией и тактикой. Ее направление определил сам император и его приспешник Макрон. Именно в духе этой политики действовал легат Виттелий и его люди. Старый сенатор Ульпий слушает сына Сервия со все возрастающей неприязнью. Умный малый спору нет, но вяжется ли его хитрость со старинными римскими добродетелями, с республиканской демократией, насилие, интриги, обман, у л ь п и всегда был против таких методов. Отвратительны они ему и теперь. Он слушал и хмурился. Луций был нарочито скромен, обнажая перед сенатом коварные уловки, при помощи которых велась сначала тайная война против Артабана. Сенаторы знают Виттелия. Как? Неужели этот старый распутник сумел устроить такую западню царю Парфян? Речь часто прерывалась вопросами. И теперь поднялось несколько рук. Луций смолк. Консул Понтий предоставляет слово. «Кто склонил сарматов и альбанов вступить в союз с иберийцами?» спрашивает Луция сенатор м и н о л Наместник Виттелий произносит Луций, и голос его звучит несколько смущенно. «Это Виттелий выдумал план, предопределивший поражение войск, которые вел о р о д сын Артабана», — восклицает Авиола, которому известна правда. Луций смущенно молчит. «Виттелий?» — резко переспросил Макрон — разгадавший честолюбивую игру Луция и намеренно ему подыгрывая. «Нет», – произнес Луций с робостью, в которой слышалось горячее желание дальнейших расспросов. «Так кто же, говори», – бросил решительно Макрон. «Кто же?» – раздалось несколько голосов тех, кто понял, что кто-то должен показать себя здесь в полной славе и блеске. «Легат поручил это мне», – д о с т о ч т и мои отцы!» — скромно и тихо произнес Луций. Хвалебные возгласы и рокот огласили храм. «Ты достоин называться сыном Рима, Луций Курион!» — торжественно произнес Макрон, и рукоплескания загремели вслед за его словами. Мысли Каллигулы шли в другом направлении. Он был полон завистью. Луций описывает дальнейший ход событий. Артабан, собрав все военные силы своего царства, выступил в поход, стремясь отомстить за поражение сына. И тут в и т е л и й быстро стянул легионы со всей Сирии и Киликии. Он распустил ложный слух, что собирается вторгнуться в Месопотамию. И этим нагнал страху на Артабана. Войны с Римом боялся великий царь, войны этой боялся также и Рим. Виттелий сплел множество интриг. Он соблазнял артабановых военачальников и приближенных, выставляя перед ними прошлые военные неудачи царя и его жестокость в мирные дни. И великий царь, почти всеми покинутый, бежал к скифской границе. Тем временем удалось возвести Тередата на п а р ф я н с к и й трон, и римские легионы направились быстрым маршем к Ефрату. «Кто вел их?» – воскликнул Макрон. Луций покраснел и замолчал. У рукоплескания сотрясли храм и перешли в овацию. Сенатор Ульпий смотрел на чужое лицо Луция. Это была маска, под которой скрывается ненадежное продажное лицо. Сидеть на двух стульях – это позор и несчастье. Кто выше поднимается, тому и падать больнее. г о н и т с я за должностями, за славой, за властью, думал Сенека. Кого же он предаст? Отца? Императора? Или обоих? ради третьего макрона лицо калигулы непроницаемая маска под ней скрывается завистливое удивление как ловко луций склонил на свою сторону сенат и не задел императора такого сметливого человека нельзя недооценивать и бросаться такими нельзя если бы удалось вырвать его из родного гнезда привязать к себе заставить служить, но Каллигула тут же усомнился. Род Курионов из гранита. Попробовать, однако, стоит. Луций Гемений Курион продолжает говорить. Он описывает часто вспыхивающие в провинциях мятежи и восстания против римских колонизаторов. Запальчивые слова слетают с его уст. Отсталые варвары не понимают, какое благословение, какой дар богов для них наша защита. Как бы они существовали без нас? Дух а х н е м о щ и н они погибли бы от грязи и болезней. Истребили бы друг друга кровной местью. Они никогда не узнали бы, что такое право в высшем смысле слова. Им неведома осталась бы образованность. Они потонули бы в темном омуте своих суеверий, и погрузились во мрак, не ведая, что существует мир, полный света, мрамора и золота. И эти варвары, убогие духом и телом, противятся нашему владычеству? Отчего же? От того, что должны платить нам подушную подать и собирать в пользу наших наместников совершенно справедливую дань и пошлины? От того, что они должны поставлять нам сырье Золото, серебро, металлы и хлеб со своих земель. Ведь за все это мы платим им полноценной монетой. От того, что они подвластны нашим мудрым судьям и должны посылать своих юношей к нам на военную службу? Так разве досточтимые сенаторы, разве не честь это для них? А разве не лучше быть рабом в Риме, чем в какой-нибудь Варварии одним из военачальников. Оба лагеря сенаторов объединились для бурной похвалы слов, так точно выражающих идею империи. Слава, вечная слава империи. На лице Сенеки появилась ироническая улыбка. Он разглядывал лица перед собой. Бог войны Марс, Август. Сиберий, Макрон, к а л и г у л а и Луций. Да, в этой последовательности есть железная логика. Завоевать, покорить, поработить и вытянуть все до капли. Когда же конец этому и каков он будет? Глаза Луция горят вдохновением. Он смотрит на обрюзшие лица сенаторов, но видит далекие земли, откуда вернулся. Он видит тех, над кем властвует Рим, там, на востоке. Что же представляют собой люди, покоренные нами по праву божественному и человеческому? Если бы хоть на мгновение, д о с т а ч т и м ы е сенаторы, вы увидели их, то глубокая мудрость Аристотеля и Платона до конца открылась бы вам. Справедливо решила судьба, одним приказала властвовать, Другим повиноваться. На лицах варварских начальников, царей и сатрапов отчаяние и забота. Им неведомы светлые дни. Жизнь их проходит во мраке. И фурии преследуют их. И народ, которым они правят, как две капли воды, похож на них. Стенаниями и ропотом полнится земля, где работают они от зари до заката. Варвары не могут оценить гармонии и красоты, которые несет им Рим. И покуда не оскудело вовсе дыхание их, они строят козни против нас. Поэтому, досточтимые отцы, если бы не были мы достаточно осторожны на всех границах, искры мятежей вспыхнули бы пламенем пожара. Благословен будь наш император и великий Макрон. Благословен будь преславный Сенат, создавший военные укрепления на всех границах империи, пославшие легионы наши на Ифрат и Дунай. Рим может спать спокойно, сыны его на страже. Возгласы одобрения прервали речь Луция. И ему вдруг пришло в голову в заключении перевести речь на себя. Он взволнованно закончил. Темных, чудовищных богов своих призывают варвары на помощь, чтобы помогли они им вернуть бессмысленную свободу и освободиться от нашей власти. Но римляне, народ культурный, судьбою поставлены править невеждами, и мы никогда не отступим от этого своего права. Я же клянусь здесь перед вами, что если определите мне это, то пойду и жизнь свою положу ради вязчей славы Рима. Высокопарное заключение воодушевило сенаторов. Рукоплескания не стихали, пока Макрон не сделал знак рукой. В глубокой тишине он взял с подушки, которую держал п а н т и ф и к золотой венок и направился к Луцию. Хор пел гимн, прославляющий Рим. Луций опустился на колени, и золотые листки сверкнули на его соломенно-желтых волосах. «Заслужен ты перед а т ч и з н ы й Луций Гемений Курион», – торжественно провозгласил Макрон. «Я благодарю тебя от имени императора и сената». Заседание сената закончил консул Понтий. «О боге!» – думал Гаттерий. «Кто-то взбирается на самую верхнюю ступеньку лестницы. Что кроется в этом? И кто за этим стоит? Будь что будет, а следует ему поклониться вовремя и снискать его расположение». Сенаторы выходили из храма. «Сервий, прощаюсь», тихо подозвал к себе «Авиолу», Бибиена, Ульпе, Пизуна и Вилана. Сегодня после собрания Сената всего безопаснее. Даркон уже з н а ю т Они величаво кинули и величаво удалились. Толпа приветствовала знакомых сенаторов криками и рукоплесканиями. А рабы, отдыхавшие рядом с лектиками на торжественно освещенном форуме, поднялись. Они ждали, когда номенклатор в ы к р и к н е т имя их господина. Луций выслушал множество поздравлений, и ни один сенатор расцеловал его в обе щеки. Он проводил отца к носилкам и попросил взять домой его золотой венок, его славный трофей. Ему нужно идти. Сервий понял и улыбнулся. Ему нужно похвастаться перед Таркватой. «Иди, сын мой», — сказал он с гордостью. И шепотом добавил, «Не забудь. За три часа до полуночи ты должен присутствовать при этом. Мы распределим обязанности. Тебя ждет наитруднейшее». Луций кивнул, но не к Тарквате он шел. Луций направился к Валерии. Шел он быстро и догнал покачивающиеся носилки, великолепные, окруженные лекторами и факельщиками. Он хотел уклониться, но было поздно. «Куда торопишься, мой л у ц и услышал он голос Макрона. Луций запнулся. Макрон рассмеялся. «Иди сюда, ведь нам по пути, не так ли?» Зачем же истязать себя и пешком лезть в гору? Побереги себя для более важных дел. Смех грубоватый, но дружеский. Луций сел в лектик.